Блеск диадемы, шелковый тюрбан. Я все отдам. И власть твою, султан, Отдам святошу с четками в придачу За звуки флейты и еще стакан.